Подземелья второго горизонта оказались просторнее, кое-где в них уцелела мебель, сделанная из черного дерева или рыхлого чугуна, широко употреблявшегося на планете при нехватке чистых металлов. На вещах лежала тончайшая пыль, тщательно отполированные стены покрывал твердый стекловидный слой. Под ним сохранились фрески, расписанные по блестящему черному фону двумя излюбленными красками Торманца — алой и канареечно желтой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 Современное население планеты пожинало плоды мыслей, посеянных тысячу лет назад. Катастрофа перенаселенности оформила это в целую философию. Черная галерея расширилась, над головами идущих нависли чудовищные маски, грубо и пестро размалеванные. Огромные разверстые рты, искривленные язвительными усмешками, скалили непочеловечески острые зубы, презрительной издевкой щурились поразительно живые глаза. Ниже этих отвратительных рож тянулся ряд других масок в естественном размере человеческих лиц, на них было написано выражение «безнадежной меланхолии».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 Но по грандиозности замысла и уровню исполнения они не уступали фрескам черной галереи. Родис высказала это архитектору. Оживившись, он попросил ее подождать. Вдвоем с Таэлем они принесли высокую скамью, сняли с крючков чудовищные изображения, пустотелые, слепленные из легкого материала, маски прикрывали,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 Три широких уступа поднимались к стене против входа. На каждом уступе стояло по два ряда каменных скамей. В стене была ниша, в ней длинный стол. «Светилище трех шагов», — сказал архитектор. «Здесь я предлагаю устроить место встреч». «Место подходящее», — одобрил Таэль и посмотрел на Родис. «Это решать должны вы, знающие жизнь Ян Ях».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 «Заносчивым видом скрываем боязнь насмешки или оскорбления. Наша грубость все время выдает низкий психический уровень жизни в страхе. Между вами и нами полярная разница», — с горечью сказал Таэль. «Ну, не столь серьезная», — улыбнулась Родис. «Пойдемте со мной считать шаги и повороты, или вы тоже должны уйти». «Нет, я хочу провести сигнализацию к вашим комнатам». Они шли некоторое время молча. Родис помогала инженеру закреплять тончайшую проволоку. «С вами хотят увидеться серые ангелы», — сказал Таэль. «Ангелы? Да еще серые». Очень древнее тайное общество. Мы думали, что оно прекратило свою деятельность еще во время веков расцвета. Оказывается, они существовали, но бездействовали. Теперь, как они говорят, ваш ДПА возвращает их к жизни. Свидание с вами необходимо. «Святилище трех шагов и серые ангелы», — задумчиво произнесла Родис удивительно, — «Неужели все это было и здесь? Что именно, расскажу потом, когда Гахден добудет сведения о трех шагах, и я повидаюсь с серыми ангелами». Остаток дня Файродис провела, обдумывая дальнейшие действия. Уже восемнадцать дней ее спутники знакомятся с повседневной жизнью города, средоточие мудрости. Еще немного и миссия их закончится, кроме Вир Норина и ее. Астронавигатору не так просто разобраться в интеллектуальной верхушке тормансианского общества, а она, Файродис, должна протянуть нити между разобщенными классами общества Яньях, между людьми, многократно обманутыми историей, запутанными хитросплетениями политической пропаганды, утомленными скукой и бесцельностью жизни.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 Ни одна не внушает доверия. Все устои общества и даже просто человеческого общежития здесь полностью разрушены. Законность, вера, правда, справедливость, достоинство человека, даже познание им природы все уничтожено владычеством аморальных, бессовестных, невежественных людей. Вся планета ян превратилась в гигантское пепелище,